545 июль 9. -е. Чем и объяснить, что порою звучание окружающей среды и настоящего часа заглушают касание луча и отдаляют владыку. Нетрудно понять, если вспомнить, что говорилось о предстоянии постоянном и о том, чтобы все время держать образ Владыки в сердце своем. Когда нарушаются эти условия. Окружающее начинает звучать на своей волне, нарушая и прерывая жизнь духа. Ведь говорил, что допущено все, но со мною. Радостно согласившийся на это, незадачливый ученик забывает об этом. И, допустив нечто, обо мне забывает, удивляясь, почему худеет частица избранной. Таков уж человек. что влечет его что-то со страшной силой вспять к тому, что, казалось бы, уже пройдено и оставлено позади. И тогда снова и снова приходится указывать на основы непрерываемого единения с иерархом ведущим. Авраам ходил перед Господом, ученик же перед своим владыкой, и делает он это постоянно, представляя себе, что постоянно находится в луче и что глаз орлиный над ним. Много суеты и много отвлекающего вокруг. И если забывать об учителе света, утвердятся и восторжествуют они. Его нужно призывать. Можно яро желать его присутствия. Можно просить и стучать, но вложив обращение все свое сердце. Цель темных отвлечь. И немало усилий они прилагают, чтобы достичь этой цели. Им все равно. что отвлекает, лишь бы отвлечь. Мне безразлично, почему в отношении преданности не исполняются мои указания. В данном случае опамятование непрерываемым. Если моменты общения, когда предстояние утверждается на деле, результаты его уявляются явно в виде даваемых записей, но столь же плодоносные предстояния непрерываемы. Надо лишь помнить, что временно все, и что все это проходит. Но я пребываю вовеки, так же, как и дух ваш, который вне времени и вне случайных сочетаний внешних условий. Яро сейчас ощущается моя близость, и запись мыслей моих льется свободно. Но так ли бывает всегда? А если не так, то можно себя спросить, что же такое забивает вибрации вычая и чай, почему? когда вступаете в поток жизни и окружаетесь впечатлением дня, поставьте мой лик между собою и ними. и Этим ослабите звучание суеты и не позволите отрываться от меня ни сознанию, ни сердцу. Потому говорю, будьте со мною во всех делах ваших, тем сможете возвысить и дела. Иначе же ноги пойдут в одном направлении, а сердце в другом. И получится дом в себе разделенный. Ярой суеты обуздайте ликом моим В сердце введенным.